Глава 85. Если не считать ежемесячных свиданий, теперь уже без Хасама, у которого всегда находились отговорки, мы с Мустафой вели независимые жизни. Нас связывали теплые чувства друг к другу и сложно устроенная близость двух людей, которые вместе пережили страшные события. Мы никогда не говорили об этом годами. По мере того, как наши пути расходились, расстояние между нами увеличивалось, и независимо от того, насколько нежеланным или естественным было это расхождение, каждый из нас втайне винил другого. Один всегда был виноват. Чего я не понимал, так это, что молчание делало свое дело, постепенно отдаляя нас друг от друга, пока общее пространство совсем не скукожилось и истончилось. Если дружба, как часто кажется, является общим обитаемым пространством, то наше стало крошечным и не слишком гостеприимным. И это было безмолвно принято и оплакано нами обоими. Мы поддерживали это шаткое равновесие. Но к январю 2011 Мой старый друг начал претерпевать трансформацию столь же радикальную, сколь и незаметную. Когда мы были вместе, я ощущал его беспокойство. Отчасти я винил себя, поскольку всякий раз, когда Мустафа был печален или взбудоражен, я невольно чувствовал ответственность. Точно так же и он. Возможно, это было отголоском вины которую мы оба чувствовали по отношению друг к другу из-за того, что произошло на Сент-Джеймс-Сквер, как будто с того дня каждый из нас стал хранителем судьбы другого. Или, может, все было вовсе не так, а просто мы оба стали отражениями друг друга, и потому любое мрачное настроение мгновенно отражалось и удваивалось. В тот день, когда мы должны были встретиться в Сирано, я написал сообщение, что мне не здоровится, а затем, охваченный сожалением, провел остаток дня, размышляя, как бы отыграть назад. Все пристально следили за новостями из Северной Африки. Регион бурлил надеждами на перемены. Сторонники демократии выступали по радио и телевидению с невозможной прежде уверенностью а затем начали появляться новости о масштабных уличных демонстрациях в Тунисе. Перемены выглядели необратимыми. Репортеры, как заведенные, повторяли, Джин выпущен из бутылки». 14 января Зин аль абидин Бен-Али, который правил Тунисом на протяжении 24 лет, бежал за границу. Я не спал всю ночь. Смотрел в телефоне видеорепортажи, лежа в кровати. Особенно один. Я просмотрел его несколько раз. Мужчина средних лет глубокой ночью в одиночестве на главной улице столицы Туниса. На нем были очки, и он рассказывал туда-сюда в одном и том же ритме, словно пытался что-то вспомнить. Вокруг не было никого, кроме мужчины или женщины, снимавших это почти влюбленно следовавших за одиноким пешеходом. С отчаянным, но сдерживаемым пылом он кричал «Бен-Али хруп!» Бен-Али сбежал, повторяя снова и снова. Его хриплый голос, сильный и свободный, казалось не просто эхом звенел среди молчаливых зданий под синим светом уличных фонарей, но исходило из глубины внутреннего опустошения. Эти крики растрогали меня до слез, потому что звучали как надежда. И если бы сама надежда обрела голос, то он звучал бы именно так. Интересно, что думали об этом Мустафа и Хасам. Я был уверен, что они тоже не спали. Наутро я отправился на работу безмерно уставшим. Уроки давались труднее, чем обычно, и все утро вечные вопросы, от которых я, казалось, избавился и отбросил прочь давным-давно, мстительно возвращались. Моих учеников не интересует литература, она их не убеждает. Они постоянно норовят свалиться с обрыва, и потому задача не столько в том, чтобы научить их чему-то, сколько служить ограждением. Защитой, в надежде, что в один прекрасный день, благодаря неумолимой воле опыта, они перестанут в нас нуждаться. Мои коллеги чувствовали то же самое. Мы все были настолько загружены работой, что парадоксальным образом часто ощущали себя лишними. В моем случае это усугублялось тем, что у меня не было тесной связи с детьми. Той связи, которая, наверное, Образовалось бы, будь они ливийцами или я англичанином. Я, наоборот, чувствовал, что меня легко заменить и что по-настоящему я нужен в другом месте. В обеденный перерыв коллеги задавали вопросы о событиях в Северной Африке. Я сказал, что читал только заголовки. Телефон в кармане зажужжал, и я обнаружил три пропущенных звонка от Мустафы. Сообщение он не оставил. Я перезвонил, он ответил сразу. «Где ты, черт побери?» «На работе, а что?» «Ты не слышал новости?» «Какие новости?» «Про Тунис». «А, ну да». «Отлично!» Он явно был разочарован. Потом нетерпеливо и решительно продолжил. «Дальше будет Каир, а потом страна». Страна — это всегда имелось в виду Ливия. «Возможно». «Да сто процентов!» — воскликнул он. «Даже дату называют — 17 февраля!» Я не стал спрашивать, кто именно называет. Отчасти потому, что это бесполезно. Я все равно получил бы уклончивый ответ. А отчасти по причине усталости, которую не объяснить одним только недостатком сна. Хасам же, напротив, был странно равнодушен». Гораздо больше сосредоточен на здоровье отца. Это было главной темой наших разговоров. Когда я заводил речь о событиях в Тунисе и Египте, о возможности распространения их на Ливию, он казался печальным и усталым. — Давай посмотрим, что из этого выйдет, — сказал он. — Я предлагаю просто подумать на этот счет, — согласился я. — Тунис. «Западный сосед, а теперь и Египет, сосед с востока, оба восстали. Для нас это, безусловно, лишь вопрос времени». «Посмотрим», — помолчав, повторил он. «Каждый из моих ближайших ливийских друзей оказался на крайних позициях, а я посередине. С Хасамом я невольно был Мустафой, а с Мустафой Хасамом, словно приговоренный поддерживать равновесие их голосов. В следующие дни я затаил надежду, наблюдая за каждым поворотом событий. Каирская площадь Тахрир была забита протестующими, и казалось, нет никакого способа переломить ход истории. Однажды в перерыве между уроками я, заперсав в туалетной кабинке, издавленно плакал, молясь, чтобы никто не услышал. Молясь, внезапно я теперь опять молился о конце тирании. И это слово больше не было абстракцией, не было просто лозунгом, но стало оскорбительным для меня лично. Я пылал надеждой, надеждой, страхом и яростным нетерпением. Я старался держать эти чувства в узде днем, но целиком отдавался им по ночам. И у них было название. Арабская весна — состояние временное, но не знавшее границ и преград, состояние, столь же необходимое сердцу, как и парламенту, свойственное природе, вечному циклу смены времен года, подтверждающее все, во что я всегда тайно верил, что свобода придет неизбежно, как весеннее цветение, и хотя зима столь же неизбежна, она не длится вечно. Я все так же мало спал, не отрывая в темноте взгляда от телефона. Все оживились. Моя сестра и мама, друзья и кузены. Я часами переключался между различными социальными сетями. Моя тоска по сестре и родителям, по нашему дому и морю моего детства, тоска, которую я долго сдерживал и с которой справлялся, воспрянула бурно и безудержно и накал ее по временам вызывал дрожь во всем теле. Суат безжалостно и неумолимо забрасывала меня сообщениями, отрывками новостей из Каира и Туниса, личными свидетельствами мужчин и женщин, действовавших вопреки страху в своих сердцах. Я не знал, как отвечать. Вот он я, на 45-м году жизни, застрял на месте, в своей постели, в своей комнате, в маленькой съемной квартире в Шепардс-Буш, откуда меня могут выселить с уведомлением за месяц, внутри хрупкой жизни, которую я создал для себя за минувшие 27 лет, с тех пор, как мне исполнилось 18. Я знал, что эти приложения позволяют сестре видеть, что я получил и прочел ее сообщения». Коллеги в школе хотели знать, что я думаю об арабской весне, в безопасности ли моя семья на родине. Директриса вызвала меня, чтобы деликатно осведомиться, все ли у меня в порядке. Я заметила, — сказала она, — что вы выглядите уставшим. Когда же я промолчал, проговорила. Я понимаю, что вы должно быть сильно встревожены из-за новостей. Я в полном порядке. — ответил я.